Глава 16 Мощный звук, огромная сцена, гигантская толпа, большие беспорядки. Успех Слейд венчал тур по Великобритании, предпринятый с мая по июль 1973 года. При поддержке не менее уникального коллектива Sensational Alex Harvey Band, турне охватывало 13 городов, и 15 концертов в Англии, Шотландии и Уэльсе. «Это было прямо перед тем, как я начал ходить на концерты», вспоминает Джон Тейлор, бас-гитарист Дюран Дюран. «Думаю, те ночки выдались жаркими». И он был прав. Как раз во время их выступления в великолепном здании Бирмингемской ратуши Дон Пауэлл потерял сознание от теплового удара. Эти гастроли предполагали два домашних концерта 3 и 5 июня в общественной палате Вулверхэмптона. В первый же вечер Слейт наглядно показали свою хлебосольность. «Мы сохранили простое и искреннее чувство юмора черной страны, которая не раз помогала нам в карьере», — рассказывал ноди-холдер Марку Блейку. Здесь осталось немало наших друзей, и если бы мы стали строить из себя не пойми что, они быстро поставили нас на место. Мы часто возили прессу на наши концерты в родном Волверхэмптоне, нанимали автобус устраивали, автопати до 7 утра в Ветрампет. Столичные журналисты не могли в это поверить. Группа с вершины чартов привозит их в заплеванный крошечный паб с опилками на полу, где беспрерывно льется отборная ругань. За барной стойкой стояла Энни Найтингейл, и им это до жути нравилось. Энни Найтингейл, английское радио и телеведущая, диджей, первая женщина в этой должности на BBC Radio One и пишущий журналист ряда музыкальных изданий. Напившись до беспамятства, они грузились в автобус до Лондона, где срочно начинали писать рецензии на шоу. Мы не хотели арендовать банкетные залы и устраивать пафосные приемы с канапе. Взамен наши гости получали немного кровяной колбасы и были счастливы. Можно сказать, это была наша фишка. Всем весело, все довольны, но никто больше так не делал. На вечеринке присутствовал и Герет Манковиц. Он делал снимки концерта в общественной палате, которые совсем скоро использовались для обложки предстоящего альбома главных хитов «Слейд». «Да, это я фотографировал их в тот вечер», — вспоминает манковец. «Как раз тот знаменитый концерт, когда балкон ходил ходуном. Они привели его на запредельном уровне энергетики и мастерства, а зрители попросту сходили с ума. Думаю, они реально хотели снести этот зал». Слейд отличала поразительная способность вовлекать публику в свое выступление, выстраивая с ней общение на подсознательном уровне. Может быть потому, что почти каждая песня была для них своего рода гимном? Когда меня спрашивают о самых лучших концертных группах, Слейд всегда занимают почетное место. После шоу мы немного потусовались в гримерке и направились в тот самый паб. «Будучи владельцем паба, мой отец был компанейским парнем и любил джаз», — говорит Стив Мэксон. Помню, как однажды ночью Ноди составил компанию американскому музыканту Алтону Парнелу. Дело шло к 3 часам ночи, народ уже основательно накачался, и мы решили устроить закрытую вечеринку. Алтон и Ноди, музыканты, словно из разных миров, белый англичанин и афроамериканец, исполняли песню «Джорджия». Я никогда не забуду этот момент. Замечательный хрипловатый вокал. Ноди, вторящий ему аналогичный голос старика парного. Они по очереди пели куплеты и играли на пианино. Незабываемо. Взяв новую вершину, в четвертый раз их сингл стал номером один в Великобритании, барабанщик Дон Пауэл прикупил себе еще один символ рок-н-ролльного статуса. вехонькой белый кабриолет Бентли с откидным верхом. Он фотографировался возле автосалона Кэстл Крофт и заправки Шелл на Касл Крофт Роуд наливая в бокал шампанское из бутылки, наглядно демонстрируя, что 10 лет упорной работы еще с первых дней существования В. Виндерс того стоили. Музыкантов плотным кольцом окружала сплоченная и надежная команда. «Джонни Стил, правая рука Чеса Чендлера, был очень находчивым парнем», — говорит Стив Мэксон. «Я иногда присутствовал на их встречах, сидел в сторонке, попивал пивко или колу и просто слушал. Несколько лет я входил в ближайшее окружение Слейд и иногда садился за руль в отсутствии Грэма Суиннартона». Слейд решили вновь попытать счастье в США. Чендлер уволил Джона Холсела и назначил Леса Перина, звездного пресс-агента, посчитав, что именно он поможет ребятам покорить Америку. Позже Холсел с горечью комментировал это решение. Отнять у меня группу и отдать ее лесу Пирину в надежде пробиться в Штатах оказалась фатальной ошибкой и Чеса, и самих Слейд. Пирин работал со многими артистами, но обрел известность благодаря недавней работе с The Rolling Stones. Настоящий ветеран Флит-Стрит, вспоминает Крис О'Доннелл. Известно, что когда Мика Джаггера спросили, как контркультурщики вроде них могли нанять сорокалетнего работника Флит-Стрит, тот ответил... «Мне не нужны желтороты и птенцы. Я тот, кто знает свое дело». Впрочем, Перин, как и его предшественники, прекрасно понимал, какой размах ожидается от Слейд. Весть об увольнении застала Джона в врасплох. К тому же на тот момент он все еще получал зарплату в размере 15 фунтов в неделю. «Черт возьми, я был сломлен», — вспоминает он. «Мой труд вкупе с их талантом воплотился в множество хитов и синглов, занявших первые строчки». А что я получил взамен? Жалкие 50 фунтов выходного пособия. Подсластила пилюлю, что благодаря плодотворному сотрудничеству со Слейт, Холсэлл вскоре получил достойную работу. Он взял под крыло артистов из компании продюсера Джерри Брона, группы Uriah Heep, Paladin, Осибиса, Manfred Mann, а затем стал сотрудничать с Probe Records. И их подопечными в лице Фридог Найт, Степен Вульф, Джеймс Гэнг и многих других. Лес Перрин заботился о Джонни, Джордже и Ринго, о ребятах из The Rolling Stones, добавляет Крис Чарльзворд. Думаю, Чес стремился к чему-то подобному. Когда ребята в апреле 1973 -го года запланировали второй визит в США, лес первым делом попытался как можно громче об этом объявить. «Я и еще несколько человек поехали в аэропорт Гатвик, но не фанатов, а уж тем более какого-то столпотворения там не было и в помине». Надежда повторить сцены в «The Beatles» в «Хитроу» провалилась. Зато в историю вошел снимок, где Ли и Хил липнут к стюардессам Эйр Каледониан, а между ними с сиротливым видом стоит Чарльсворд. 19 марта, когда «Come on, feel the попала на первую строчку, Джим Ли сочетался браком с Луизой Ганнер, с которой встречался еще когда они учились в средней школе Кодсол. Пара познакомилась, когда Джиму было 16, а луизи 15 лет. Никого из группы не пригласили на свадьбу. Джим постоянно рассказывал, что родители Лу, представлявшие средний класс, не очень радовались, что их дочь встречается, не говоря уже о потенциальном браке, с поп-музыкантом и сыном владельца паба, вспоминает Крис Чарльзворт. По его словам, лучшим днем его жизни был, когда он приехал к родителям Луизы на самостоятельно купленном Роллс-Ройсе. Ох, как же я хотел показать им его! 22 июня 1973 года на песню ⁇ Сквизими и Плизими ⁇ вышел новый сингл Слейт. Его продажи только в первую неделю составили более 300 тысяч копий. Как и его предшественник, Come on, the Noise, сингл сразу вскочил на вершину, сбросив оттуда 10CC. Британцы и особенно школьники гордились успехами Слейд. В июне 1973 -го года Пол Куксон, британский поэт, писатель и известный сладкопевец Слейд, воспел настроение, царящее в музыкальном сообществе. Как только мы узнали, что Раббер Баллетс от 10CC опустилась на второе место, мы все поняли. Мы знали и не ждали обратный отсчет. Мы знали. На той неделе мы услышали ее в топ ов попс Мощный звук, огромная сцена, гигантская толпа, большие беспорядки. А теперь она на первом месте. Как когда-то и «Come on, feel the noise». Мы улыбнулись еще шире, услышав громкие вступительные аккорды. И подожгли запал, и отправились в припрыжку, словно солнечные зайчики по классной комнате. На создание Сквизими и и ми Джим Ли вдохновила необычайно антифонная манера исполнения песни «Легенды черной страны» джазового пианиста Редж Керл во время выступления в «Трампет». Обе стороны сингла записывались в голливудской студии м поскольку группа, мечтающая об успехе в США, не должна была возвращаться в Олимпик. Песня «Kill'em at the hot club tonight» с обратной стороны, вновь продемонстрировала многогранность группы, продолжая традицию экспериментальных бисайдов. Если за лирикой Козайлавью было непросто разглядеть признательность ребят к Джанго, Рейнхарду и Стефану Гропыли, то в «Squeasy Me, Pleasy их особое отношение к их «Quintette du Hot Club de France» ощущалось явно, начиная чуть ли не с названия песни. Создавая материал, Рейнхард и Гропыли часто импровизировали за кулисами, так что Ли и Холдер взяли на вооружение и этот прием. Ходили слухи, что песня писалась как пародия на самих себя, но в 2022 году Ли их опроверг. «В тексте песни есть самая ироничная строчка. Почему бы тебе не научиться писать без ошибок?» – размышляет журналист Алексис Петридис. Вполне в духе Болана, создавшего свою вселенную. Но эта шутка раскрывается как на местном частном уровне, так и на глобальном. Чтобы отпраздновать рождение нового хита, 27 июня Слейд прибыли в лондонскую штаб-квартиру Полидор, на Стратфорд Плейс, на белом Бентли Пауэлла. Ребята спешили угостить сотрудников офиса бутылочками шампанского. И есть снимок, где ребята сидят перед автомобилем на ящиках с игристым вином Лэнсон, держа в руках большую бутыль. Слейд создавали радостную и позитивную музыку. Боб Гелдов, в то время лишь 22-летний кандидат в музыканты и представители «Богемы», работал в Туманном Альбионе, участвуя в строительстве первых участков М-25, новой окружной лондонской автомагистрали. Конкретно в его обязанности входило управление светофорами для участников дорожных работ. Вот как он сам описывал те дни в своей автобиографии 1986 года. Вне всякого сомнения, это был приятный способ провести лето. С книгой в руках, слушая Слейд по Radio One и наблюдая за проезжающими машинами. Действительно, песни Слейд постоянно звучали по национальному радио, а в октябре их включили в ротацию новой лондонской коммерческой станции «Кэпитал». Новостные листовки их фан-клуба за июнь-июль подтверждают головокружительный виток группы. Один из материалов был посвящен продаже билетов на шоу в Эрл-Скот. И в частности, сообщалось, что на предстоящие июльские концерты на острове Мэн фанатов будут доставлять специальные лодки, организованные из Ливерпуля, Флитвуда, Белфаста и Дублина. Кроме того, из Лондона до портов были организованы специальные поезда. Все это лишний раз подчеркивало, какого масштаба достигли музыканты. В июле 1973 года Слейт объявили о готовящемся шоу в огромном лондонском выставочном центре «Эрлс Котт» по приглашению Мела Буша. Они намеревались стать первой рок-звездой, сыгравшей на площадке, где в основном проходили военные парады, лодочные шоу и мебельные выставки. Однако Слейт опередил Дэвид Боуи, который еще 12 мая забронировал сцену. Следом и Пинк Флойд, еще одна группа, уверенно движущаяся в гору, продвигая свой новый альбом «The Dark Side of the Moon». 18-19 мая отыграли в Earl's скут благотворительные концерты для организации Shelter. Что касалось выступления Боуи, то его омрачили проблемы со звуком и неудобной высотой сцены. «Все, что требуется делать в подобных местах, построить большую сцену и грамотно ее осветить», — говорил Чес Чарльз во рту. «Что может быть проще? Просто убедитесь, что группу хорошо видно с любого места». Тем временем мания была уже в самом разгаре. Группа остановилась в роскошном отеле Holiday Inn, недавно открывшемся в районе суис Коттедж, на окраине Риджентс Парка. Заселившись 26 июня перед самым шоу в Эрлскорт, ребята жили в отеле до 2 июля. Фанаты так осаждали Holiday Inn, что, по слухам, управляющий умолял группу поскорее съехать. В разговоре с журналистом Крисом Робертсом Дэйв Хилл признавался, наступление поклонников было настолько пугающим, что на него то и дело нападал нервный смех. Джордж Тремлет вместе с женой Джейн прибыли в Holiday Inn накануне концерта, чтобы побеседовать с группой. Мы провели с ними два часа, беседуя с каждым участником по отдельности. Совершенно очевидно, ребята осознавали, что находятся в самом зените славы. Одна за другой, Слейд покорелась множество высот, кроме разве что серьезного прорыва в Штатах и, возможно, создания фильма. Это была вершина» писал Джордж в The Story. Билеты в «Эрлскорт» стоили два фунта, с последующим снижением до полутора. Бюджетные места обходились зрителям в один фунт. В 2023 году — 30, 25 и 20 соответственно. В «Эрлскорт» царил аншлаг. На концерт собралось 18 тысяч зрителей, и каждый из них получил щедрую порцию чистого и дикого рок-н-ролла. Марк Бреннан, впоследствии занимающийся переизданием каталога группы, вспоминает «Первый концерт, на который я попал, проходил в Эрл Скотт, где при поддержке Алекс Харви Бэнд выступили Слейт. Мы пришли туда на вечеринку по случаю дня рождения одного из моих школьных друзей. Более того, нас привели его родители. Теперь вы понимаете, почему я вырос таким чокнутым? А ведь Слейт лихорадка только набирала обороты. Хилл вспоминает, что, по словам очевидцев, поезда метро битком забили люди в блестках и цилиндрах. Для шоу соорудили специальную сцену. «Нам установили самую большую звуковую систему от WEM», — вспоминал Джим Ли. «А мы были на высоте. Мощный звук, огромная сцена, гигантская толпа и большие беспорядки», когда днем случился наплыв фанатов. Группу представил император Роско». У нас со Слейт сложились прекрасные отношения, нас объединяла любовь к громкой музыке. Мы иногда пропускали по стаканчику и чудно проводили время. Концерт в Эрл был самым большим мероприятием в закрытом зале, которое мне к тому моменту довелось увидеть. Атмосфера в зале была невероятной, энергию толпы можно было почувствовать, а в зал прибыло до чертиков много знаменитостей. Крис Чарльсворт был доволен как удав, все-таки группа, которую он так долго прославлял, наконец твердо стояла на пьедестале. Его заметка в «Мелодимейкер», опубликованная на неделе после концерта, первыми строками наводит ужас. Поговорим о вчерашнем вечере, когда, возможно, мы стали свидетелем финала. Слейд достигли наивысшей точки своей карьеры. Трудно представить, чтобы они или любая другая группа могли вновь добиться такого же дикого шквала фанатичного признания, как это произошло на концерте в эрл Эрлскуд. Выступление больше напоминало съезд или конвент преданных фанатов, чья численность и энергетика вполне сопоставимы с политическими собраниями, королевскими свадьбами и спортивными мероприятиями. То было восхитительное зрелище». За последние три года Мелоди Мейкер подарили мне возможность наблюдать за лучшими мировыми рок-талантами, и могу с уверенностью сказать, что видел почти всех, за исключением разве что Элвиса Пресли. Если говорить о The Beatles, то я трижды видел их еще до того, как присоединился к команде нашего издания. Однако ничь выступление не тронуло мое сердце сильнее, чем вчерашнее выступление Слейд. Разумеется, мне доводилось слышать и более утонченную музыку, но вчера, совершенно точно, свои плоды принесла атмосфера. Чарльз Уорд вспоминает, как тем же вечером Чес Чендлер припарковал свой Rolls-Royce за сценой Эрл скотт В его тачку забрался Джефф Бек и пригрозил угнать ее. Примерно в то же время в The Sunday Times я заприметил объявление о продаже номерного знака CC1, о чем сообщил Чендлеру. Тот навел справки, и оказалось, что его уже купил Чарльз Клор. На тот момент финансист Клор считался самым богатым человеком Великобритании, поэтому Чес заявил, что пока не готов участвовать с ним в торгах за номер. Вспоминает Чарльз Ворд. Тоже, к слову, знаменитый носитель CC1. Ник Кент из NME делился своими впечатлениями о публике. Не будем отрицать очевидное, перед нами толпа, разодетая в пух и прах, пришедшая сюда веселиться. Поведение поклонников Слейд напоминает футбольных фанатов. Когда стихают импровизированные кричалки, зал, не желающий избавлять обороты, начинает спонтанно скандировать. Теперь напоминая стаю хищных птиц, издающих боевой крик, только завидев желанную добычу. Кровь стынет в жилах. Находясь на сцене, Слейт вроде бы проделывали свои старые трюки, но их качество словно было улучшено венное количество раз. А ведь, разрабатывая костюм Дэйва Хилла, Мэксоны столкнулись с проблемами. «Я делал черно-золотой стеганный костюм, вдохновляясь облачением самурая», — говорит Стив Мэксон. «Но свисающую с рукавов ткань нам пришлось убрать, поскольку она мешала игре на гитаре». Только в 1970-е можно было позволить себе общаться с публикой так, как это делал Холдер. Сейчас мы сыграем с вами в интересную игру, объявим минуту молчания. Кто издаст хоть один звук, получит должное наказание. Если это будет парень, то ему придется подняться на сцену и снять штаны. А если молодая леди, то всего лишь трусики. Разумеется, толпа тут же взорвалась. «Я записывал выступление группы в Эрл Скотт с помощью знаменитой передвижной студии The Rolling Stones, вспоминает Алан О'Даффи. Красочный, яркий, абсолютно живой концерт. Жаль, что эта запись так и не вышла. После триумфа с куизями и плизями и невероятного выступления в Эрл Скотт, группа собиралась взять перерыв. Первый за долгое время». На июль 1973 года были намечены лишь два концерта на острове Мэн в начале и в конце месяца. Ребята жаждали насладиться отдыхом, пожиная плоды своего изнурительного труда. Ноди Холдер направлялся в новый дом, Джим и Луиза Ли — на Майорку, а Дейв Хилл и Дон Пауэлл в Голливуд, о чем обмолвился сам барабанщик в разговоре с Джорджем Тремлетом перед концертом в Эрл-Скут.